Я добрался до пересечения туннеля с выходами к нескольким станциям подземки, где в ларьках продавались упакованные закуски, туалетные принадлежности и другое человеческое барахло. Народу было не так, чтобы толпа, но постоянный поток. В дальнем конце находился вход в отель. Вестибюль был построен на нескольких платформах с видом на голографическую расселину с гигантскими кристаллами на стенах. Судя по описанию в сети, они служили образовательным целям, но я сильно сомневался, что рудники Рави Херала выглядят подобным образом, в особенности после того, как над ними поработают боты ш а х т е р ы Клиенты были на платформе у стойки администратора, рядом с ограждением искусственной р а с с е л е н ы сидели на круглой кушетке без спинки, похожей скорее на украшение, чем на мебель. Я присел на корточке перед ними, «Они хотят нас убить», — сказала Рами. «В очередной раз», — добавил я. Рами прикусила губу. «Я верю твоим словам, п р о ш а т а л «Я верю», — сказала Рами. «А теперь и точно знаешь», — сказал я. Но я понял, что оно имело в виду. Знать о чем-то и видеть это собственными глазами совсем не одно и то же. Даже для автостражей. Мара потерла глаза. Какие же мы идиоты! т л с и не собиралась менять наши премиальные на файлы. Точно, согласился я. Ты была права, сказала Рами. Похоже, Мара это еще больше расстроила. Мне этого так не хотелось. Мы в полной заднице, уныло произнесла Тапан. Рами обняло ее за плечи. Мы живы. Оно п о с м о т р е л а на меня. Что будем делать? Я выведу вас отсюда, — ответил я.